Глава пятая. Пустынная гавань. Если в Сен-Самсоне собралась толпа, значит, порт Сен-Пьер опустел. С самого восхода солнца главной заботой жителей острова Гернсея было посмотреть на трубу парохода под окном господина Литири. Все другие события были забыты. О пастыре Ибенизире Кодре, его внезапном богатстве и предстоящем отъезде на Кашмире больше не говорили. Машина, привезенная с утеса в Дувр, сделалась злобой дня. Никто этому не верил. Крушение казалось необыкновенным, но спасение машины невероятным. Каждый хотел удостовериться собственными глазами. Люди бросили все свои дела. Длинные вереницы, буржуа, целые семьи, мужчины, женщины, матери с детьми, маленькие девочки с куклами на руках тянулись в гнездо отваги, чтобы поглядеть на удивительную штуку. Порт Сен-Пьер опустел. Многие лавки были заперты. В старинных торговых рядах никто не продавал и не покупал, все внимание сосредоточилось на пароходе. Ни один купец не сделал почина, кроме ювелира, который, к собственному удивлению, продал золотое обручальное кольцо неизвестному человеку, по-видимому, сильно спешившему и спросившему, где живет декан. Те лавки, которые не были заперты, стали местом сборищ. Там оживленно обсуждалось чудесное спасение. На главной улице не было ни души. даже площадь словно вымерла прямо как в воскресенье. Приезд какого-нибудь королевского высочества на смотр милиции в Анкресу не опустошил бы так город. Люди степенные пожимали плечами. Что за тревога из-за такого ничтожества, как Желиад? Церковь в порту Сен-Пьер с трехъярусной крышей, поперечным ходом и шпилем стоит на берегу в глубине порта, почти у самой пристани. Эта церковь высится над длинным рядом городских построек, обращенных фасадом к океану. Здесь местный приход, и здесь же церковное управление всего острова. Церковную службу отправляет полномочный наместник епископа в звание декана. Здешняя гавань теперь очень красивая и большая. В те времена, да еще и 10 лет тому назад, не имела такого значения, как гавань Сен-Самсона. Справа и слева у берега начинались две толстые циклопические стены, которые шли полукругом и почти смыкались концами там, где стоял небольшой белый маяк. Под этим маяком был узкий проход для судов. Там еще сохранилось два кольца цепи, замыкавшие его в средние века. Представьте себе полуоткрытую клешню Амара, это и будет гавань Сен-Пьер. Клешня отнимала у бездны частицу моря и заставляла волны вести себя смирно. На восточный ветер поднимал их у прохода, вода бурлила, разумней было туда не входить. Так поступил в тот день Кашмир. Он бросил якорь на рейде. Когда дул восточный ветер, корабли почти всегда там останавливались. Кстати, это избавляло их от платы за стоянку в порту. В таких случаях местные лодочники, храброе племя моряков, которых новый порт лишил их заработка, перевозили путешественников и их багаж на уходивший корабль. Они всегда проделывали это благополучно, как бы ни было сильно волнения. Когда отходившее судно стояло в гавани, пассажиры попадали на него прямо с пристани. Когда же оно стояло на рейде, зайти на него можно было с какого-нибудь места на берегу, поблизости от якорной стоянки. В любой бухте стояли лодочники. Одна из таких маленьких гаваней находилась совсем близко к городу, но в таком уединении, что казалось далекой. Ее замыкали высокие береговые утесы. Они создавали ее одиночество. В маленькую гавань вело несколько тропинок. Самая прямая шла по краю берега. В пять минут можно было добраться до города или до церкви, но ходить по ней было неудобно. Два раза в день ее покрывало волнами. Другие тропинки исчезали в крутых извилиных скал. В маленькой гавани даже днем был полумрак. Там со всех сторон нависали гранитные глыбы. Густая щетина кустов и терновника наводила сумрак на беспорядочное скопление скал и волн. Ничто не могло сравниться с тишиною этой бухты в хорошую погоду. но при сильном волнении здесь стоял невообразимый шум концы ветвей постоянно обдавала морская пена Весною заросль благоухала наполнялась цветами гнездами птицами бабочками и пчелами теперь эти дикие места больше не существуют их заменили прекрасные прямые линии каменных построек набережных и садов все углубления засыпаны землей изящный вкус учинил расправу над причудами гор и неправильностями скал. Глава 6. Горе дерюшет. Было около десяти часов утра. В Сен-Самсон стекалось все больше народа. Население в лихорадочном любопытстве устремилось в северную часть острова. Маленькая гавань на юге была пустыня обычного. Там однако стояла лодка, и в ней лодочник, очевидно кого-то поджидавший. В лодке лежал сиквеш. На рейде виднелся кашмир. пока еще не было заметно приготовления к отходу, ведь он собирался отчалить только в полдень. Если бы какой-нибудь случайный прохожий прислушался с крутой каменной тропинки, к нему из маленькой гавани донесся бы шепот, а склонись он под отвесом скалы, он увидел бы недалеко от лодки в закоулке, среди скал и ветвей, куда взгляд лодочника не мог проникнуть, двух людей, мужчину и женщину. То были Ибенизер и дерюшет Они стояли друг против друга. Ибенизер держал дерюшет за руку и не сводил с нее глаз. Она говорила, он молчал. Лицо его выражало отчаяние. дерюшет сказала, «Вы не уедете, я этого не переживу. Я хотела проститься с вами, но я не могу. Зачем вы вчера пришли? Не надо было приходить, раз вы решили уехать. Я с вами ни разу не заговаривала, я вас любила, сама того не зная. Если бы вы вчера вечером не пришли в наш сад и не заговорили со мной... Я бы так и не поняла, что люблю вас. Вы уехали бы, я погрустила бы и только, а теперь я умру. Теперь я знаю, что люблю вас. Вам нельзя уезжать. О чем вы задумались? Вы меня не слушаете?» Ибенизер ответил. «Вы ведь слышали, что вчера было сказано. Как же мне поступить?» Они на минуту смолкли. ибенезер заговорил снова. «Мне остается только одно — уехать. А я умру. Что со мной будет? Говорю вам, я умру». Вы уедете далеко, меня похоронят. Вся моя жизнь разбита. ни меня нет никого на свете. А ведь дядя мой совсем не злой». Ибенизер отступил на один шаг и сделал знак лодочнику. Раздался скрежет багра в валунах и шаги человека на борту лодки. «Нет, нет!» — закричала Дирюшет. Ибенизер подошел к ней. «Так нужно, Дирюшет!» «Нет, ни за что! Из-за какой-то машины! Видели вы этого ужасного человека вчера? Не покидайте меня!» Как вы могли позвать меня сюда утром, если у вас на уме был отъезд? Что я вам сделала? Вам на меня нечего жаловаться. Вот на этом пароходе вы хотите уехать? Я не хочу. Вы меня не оставите. Мне открылось счастье, а теперь вы все отнимаете. Нет, вы останетесь, говорят вам. И притом том еще рано, пароход еще не уходит. Я так вас люблю. Обессиленная Дирюшет опустилась на выступ скалы. Ибенизер взял ее голову в свои руки. Он выглядел стариком. Молодая девушка походила на вдову. Голосом, полным тоски и отчаяния, Ибенизер вымолвил. «Прощай!» дерюшет зарыдала. В эту минуту они услышали медленный и серьезный голос. «Почему вы не женитесь?» Ибенизер повернул голову, дерюшет подняла глаза. Перед ними стоял жиллиат Он подошел боковой тропинкой. Желиад был сегодня совсем другой, чем накануне. Он причесал волосы, выбрился, обулся. На нем была белая матросская рубаха с большим отложным воротом. Он надел свой новый костюм. На мизинце его виднелось золотое кольцо. Он казался спокойным, но бронзовое от загара лицо было мертвенно и выражало подавленное страдание. Молодые люди смотрели на него с изумлением. дерюшет его узнала. жилят повторил. — Зачем вам прощаться? — Женитесь. Вместе и поедете. дерюшет задрожала с головы до ног. Желяд продолжал. Мисс дерюшет исполнился двадцать один год. Она совершеннолетняя и вольна над собою. Дядя есть дядя, и не более того, вы любите друг друга. дерюшет тихо его перебила. «Как вы сюда попали?» «Женитесь», — продолжал Желяд. дерюшет пришла, наконец, в себя и поняла его. До сих пор смысл его слов от нее ускользал. Она пробормотала. «Бедный мой дядя!» Он откажет, если вы вздумаете просить у него разрешения на брак, — сказал Желиад. А если вы женитесь, он с этим примирится. К тому же вы уедете. Когда вы вернетесь, он вас простит. Желиад прибавил с оттенком горечи. Он ведь только и думает, что о своем пароходе. Он займется им, когда вас здесь не будет, это его развлечет. дерюшет пробормотала голосом, в котором удивление смешивалось с радостью. — Я не хочу уезжать, зная, что здесь будут страдать. — Утешатся, — сказал Желиат. Ибенизер и Дерюшет словно пробудились от забытия. Смысл слов Желиата стал им понятен. Конечно, неясным оставалось руководившее им побуждение, и это, как облако, омрачало их радость. Но возражать ему не приходилось. жилат пришел, чтобы их спасти. Дерюшет смутно чувствовала, что он имеет на это право. Про он говорил правду. Ибенизер пробормотал. «Конечно, дядя не то что отец». Голос Жилята стал отрывист и резок, почти лихорадочно тороплив. «Сейчас же обвенчайтесь. Через два часа Кашмир отчалит. У вас есть еще время, но в обрез. Пойдемте». Ибенизер пристально смотрел на него. Вдруг он воскликнул. «Я вас узнал!» «Это вы спасли мне жизнь!» Жилят ответил. «Не думаю». «Там внизу, в скалах?» «Не помню», — сказал Жилят. «В тот самый день, когда я приехал...» «Не теряйте времени», — сказал Желиат. «Если не ошибаюсь, вы тот самый человек, который приходил вчера вечером?» «Возможно». «Как вас зовут?» Желиат повысил голос. «Лодочник, подождите нас, мы вернемся». «Мисс, вы спрашивали, как я здесь очутился?» «Очень просто. Я шел следом за вами. Вам 21 год. У нас на острове людей совершеннолетних можно обвенчать в четверть часа». те-ка потропимся вдоль края воды сейчас по ней можно пройти прилив начнется лишь в полдень но пойдемте сейчас же следуйте за мною дерешет и ибенезер обменялись вопросительными взглядами они стояли рядом не двигаясь они были как пьяные счастье похоже на бездну странная нерешительность овладевает порою теми кто стоит на ее краю они слышали и не могли понять его зовут жиллиат тихо сказала дерешет ибензеру жилет повторил властно чего же вы ждете говорю вам идите за мною куда спросил ибенизер вот туда жилет указал пальцем на церковную колокольню они пошли за ним жилет твердо шагал впереди тропинка была неровная местами крутая и скользкая ибенезер занятый тревожными мыслями не замечал углублений наполненных водою и валунов грудами пересекавших дорогу Порой Желяд оборачивался и говорил Эбенизеру. «Осторожно, здесь камни! Берегитесь! Возьмите ее за руку!» Глава седьмая. После горя радость. Пробило десять часов, когда они вошли в церковь. В это раннее время церковь была пуста. Но в глубине у стола, заменяющего в реформатских церквях алтарь, находилось три человека – декан, его причетник и регистратор. Декан вам знаком, то был старый пастор Жакмен Герот. Он сидел, причетник и регистратор стояли. Раскрытая Библия лежала на столе. Рядом на пепитре находилась другая книга приходских записей, тоже раскрытая. Внимательный взгляд заметил бы на ней страницу, только что написанную, с еще не обсохшими чернилами. Перо и чернильница были тут же. Увидев пастора Эбенизера Кодре, пастор Жакмен Герот поднялся. «Я вас жду», — сказал он. «Все готово». На нем было церковное облачение. Эбенизер посмотрел на Желиата. Декан прибавил «Я к вашим услугам». Он поклонился и с надменной любезностью прибавил. «Поздравляю вас. Вы получили наследство и женитесь. На вашу долю сразу выпали богатство и счастье. К тому же теперь, когда этот пароход будет восстановлен, мисс Летери тоже станет богатой. Я одобряю ваш брак». Мисс Литери родилась в этом приходе, я проверил год и день рождения. Мисс Литери совершеннолетняя и может собой распоряжаться. К тому же и дядя ее согласен, других родных у нее нет. Вы хотите обвенчаться сейчас же, так как уезжаете, причина уважительная. Я готов исполнить ваше желание. Мы упростим по возможности обряд. Мой причетник будет свидетелем супруга. Что же касается свидетеля супруги, декан повернулся к Желиату. Желят утвердительно кивнул головой. «Этого достаточно», — сказал декан. ибенизер стоял неподвижно. Декан продолжал. «Однако существует одно препятствие». Дирюшет встревоженно пошевелилась. Декан продолжал. «Присутствующий здесь посланный господин Алитири и спросивший для вас разрешения, подписавший вашу заявку...» Декан указал мизинцем левой руки на Желята, что избавило его от необходимости назвать имя этого скромного рыбака. Посланный господин Элитири сказал мне нынче утром, что господин Элитири очень занят и лично присутствовать не может, но желает, чтобы бракосочетание совершилось безотлагательно. Однако устно выраженного желания его недостаточно. Мне необходима его подпись. «За этим дело не станет», — сказал Желяд. И он протянул декану бумагу. Декан взял ее, пробежал глазами и прочел вслух. «Ступай к декану за разрешением. Я хочу, чтобы свадьба была как можно скорее». Он положил бумагу на стол и продолжал. «Подписано, ледь ери». Ему следовало написать мне, но я готов удовольствоваться и этим. Ибенизер снова с удивлением взглянул на Желиата, почуяв тут какой-то обман, но он не сказал ни слова. Декан взял перо и с помощью регистратора заполнил пробелы в исписанной странице приходской книги. Потом поднялся и знаком подозвал дирюшет и бенизера к столу. Брачный обряд начался. Эбенизер и дирюшет стояли рядом перед деканом. Желята скрывал сумрак колонн, подпиравших церковный свод. Дирюшет была в белом платье, она сияла. Любовь и пережитое страдание сделали ее еще прелестнее. Лицо ее едва успело обсохнуть от пролитых слез. Они еще проглядывали сквозь ее улыбку. Их скорбный след украшал ее счастье. Декан, стоя подле стола, положил палец на раскрытую Библию и громко спросил, «Не противится ли кто-нибудь этому браку?» Никто не ответил. «Аминь», — сказал декан. Ибенизер и Дерюшет приблизились на один шаг к декану. Декан спросил, «Ибенизер Кодра, хочешь ли ты взять эту девушку в жены?» Ибенизер ответил, «Хочу». Декан спросил снова, «Дирюшет ли, Тири, хочешь ли ты взять этого человека в мужья?» дерюшет растерянный от счастья, пробормотала. «Хочу». Тогда дикан, согласно обычаю, поглядел вокруг, и в сумраке церкви торжественно прозвучал вопрос. «Кто отдает эту женщину этому человеку?» «Я», — раздался голос Желиата. Наступило молчание. декан вложил правую руку дерюшет в правую руку Эбенизера. Эбенизер сказал, дерюшет дерюшет я беру тебя в жены, чтобы любить тебя до самой смерти, какой бы ты ни была, лучше или хуже, богаче или беднее, больной или здоровой. Даю тебе слово. Декан положил правую руку Эбенизера в правую руку дерюшет дерюшет сказала Эбенизеру. Эбенизер, я беру тебя в мужья, чтобы любить тебя и повиноваться тебе до самой смерти, каким бы ты ни был, лучше или хуже, богаче или беднее, больным или здоровым. Даю тебе слово. Декан спросил, где кольцо? Вопрос прозвучал неожиданно. У Эбенизера, застигнутого врасплох, не было кольца. Жилет снял с мизинца золотое кольцо и подал его декану. По-видимому, это было обручальное кольцо, купленное у ювелира в торговых рядах. Декан положил кольцо на Библию, потом дал его Эбенизеру. Тот взял дрожавшую маленькую руку дерюшет Надел кольцо на ее палец и сказал, — Обручаюсь с тобою этим кольцом. — Во имя отца и сына и святого духа, — сказал декан. — Да будет так, — сказал причетник. Декан возвысил голос. — Отныне вы муж и жена. Желиат низко опустил голову. Глава восьмая. Твоей жене, когда ты женишься. Выйдя из церкви, они увидели Кашмир. На нем начались приготовления к отплытию. «Вы вовремя поспели», — сказал Желиат. Они прошли той же тропинку в маленькую гавань. ибенизер с Дерюшет на этот раз шли впереди, Желиат следовал за ними. Новобрачные были похожи на лунатиков. Они сами не знали, где они и что делают. Они спешили машинально, забыв обо всем, что их окружало, и чувствуя только близость друг друга. Их мысли путались. Охваченные восторгом, они походили на пловца в стремнении, ему не до размышлений. Из глубины мрака они внезапно попали в ошеломительную Ниагару, брызжущую и сверкающую счастьем. Позади раздавались шаги Желиата, напоминая им о том, что он здесь. Они были глубоко растроганы, но не произносили ни слова. Сильное волнение их ошеломило. Благодаря Желиату они сделались мужем и женой. Они поговорят с ним, когда снова увидятся. Поступок его великодушен, он вызывал в них чувство пламенной благодарности. дерюшет решила, что она об этом подумает, но потом, пока она просто приняла его дар, они доверились этому решительному человеку, властно наградившему их счастьем. Предлагать ему вопросы, разговаривать с ним казалось невозможным. На них сразу нахлынуло слишком много впечатлений. дерюшет не могла опомниться. Она столько пережила со вчерашнего вечера. Сначала ослепительную радость при появлении Эбенизера в саду, потом кошмар, когда это чудовище объявили ее мужем, потом отчаяние, когда Эбенизер собрался уехать, а теперь радость, неслыханную и непонятную. Чудовище подарило ей любимого человека. Этот самый Желиад, вчера суливший ей гибель, сегодня ее спас. Она ничего не могла понять. Ясно, что с самого утра Желиад только и занят был, что их браком. Он все сделал, он отвечал за литьяри, он повидался с деканом и спросил разрешения, подписал заявку. Вот почему их так быстро обвенчали. Но все это непонятно. Да если бы Дирюшет и сообразила, как он это сделал, она не догадалась бы, почему. Она закрыла глаза и забыла обо всем на свете. Слова благодарности все равно так ничтожны. Она молчала в отупении счастья. Через несколько минут они очутились в малой пристани. Эбенизер первый вошел в лодку. В ту минуту, как Дерюшет за ним последовала, она почувствовала, что кто-то притронулся к ее рукаву. Она оглянулась и увидела Желиата. «Сударыня», — сказал он, — «вы уезжаете неожиданно. Я подумал, что вам понадобится платье и белье. На борту Кашмира вам передадут чемодан с женскими вещами. Они мне достались от матери. Она завещала их моей жене, когда я женюсь. Разрешите мне отдать их вам?» Дерюшет, наполовину пробудясь от забытья, глядела на Желиата. Понизив голос, он продолжал, чуть слышно. «Я не хочу вас задерживать, но должен все-таки объяснить вам свои поступки. В тот день, когда произошло это несчастье, вы сидели в зале и сказали одну вещь. Вы не помните, это не беда. Никто не обязан помнить каждое свое слово». Господин Литьери был очень огорчен. Конечно, судно было отличное и приносило пользу стране, А тут на море приключилась беда, весь остров был взволнован. Только и разговора было, что про пароход, застрявший в скалах. Теперь все это забыто. Нельзя же вечно думать о кораблекрушении. Я хотел вам только сказать, что, так как никто не считал возможным туда отправиться, я это сделал. Они говорили, что это невозможно. Невозможным оказалось другое. Благодарю вас за минуту внимания, я сейчас кончу. Вы, конечно, понимаете, сударыня, я отправился туда без всяких обидных для вас намерений. К тому же эта штука давно началась. Знаю, что вы торопитесь. Будь у нас время, можно бы поговорить, можно бы вспомнить. Да к чему? Это началось в день, когда выпал снег. И потом однажды, когда я проходил мимо, мне показалось, что вы улыбнулись. Вот как все это произошло. А вчера я не успел зайти домой, я приехал прямо с работы, я был оборван, я вас напугал, вам стало дурно. я вина, нельзя приходить в таком виде. Прошу вас, не сердитесь на меня. Вот как будто и все, что я хотел сказать. Вы уезжаете. Погода будет хорошая. Ветер дует с востока. Прощайте, сударыня. Вы ведь не сердитесь, что я минутку поговорил с вами. Ведь это в последний раз. — Я думаю о вашем чемодане, — ответила дирюшет. — Сохраните его для своей жены, когда вы женитесь, сударыня, — сказал Желят. Я, вероятно, не женюсь. — Очень жалко. Вы ведь добрый. Благодарю вас. И Дирюшет улыбнулась. жилят ответил ей улыбкой. Потом он помог Дирюшет войти в лодку. Не прошло и четверти часа, как лодка с Эбенизером и Дирюшет причалила к Кашмиру. Глава девятая. Великая могила. Желяд направился по берегу над самой водой, прошел порт Сан-Пьер, потом зашагал вдоль моря, избегая встреч и обходя дороги, переполненные прохожими по его вине. Он издавна приобрел умение ходить так, чтобы не попадаться людям на глаза. Он знал тропинки, он выискивал самые уединенные и извилистые. Сознание, что он нелюбим, развило в нем эту мрачную привычку, он держался подальше от людей. Он стал их избегать, когда был еще ребенком. Люди тогда уже встречали его недружелюбно. Он инстинктивно привык сторониться. Порой он озирался на рейд, где Кашмир поднял паруса. Ветер дул слабо, желеат шел быстрее Кашмира. Он шагал среди утесов на самом краю воды, низко опустив голову. Начался прилив. Вдруг он остановился и, повернув спину к морю, стал рассматривать группу дубов, которые росли за скалами, скрывавшими дорогу в валь. Там, когда-то под этими деревьями, дерюшет начертила пальцем его имя «Желиат» на снегу. Снег давно растаял. Он пошел дальше. Такого прелестного дня еще не было в этом году. Май расточал свои богатства. Казалось, что праздник и счастье — единственная цель природы. Сквозь шумы леса и полей, волны и воздуха слышалось воркование. Первые бабочки садились на первые розы. Все было ново в природе. Травы, мхи, листья, запахи, лучи. Казалось, солнце светило впервые. Пыль сошла с обмытых камней. В глубине деревьев щебетали птенцы. Скорлупа яиц, пробитых их маленькими клювами, быть может, еще лежала в гнездах. В трепетавших ветвях шелестели слабые взмахи крыльев. То была первая песнь и первый полет. Все лепетали разом удоды, синицы, дятлы, щеглы, снегири, воробьи. Сирень, ландыши, волчьи ягоды, глицинии чудесно пестрели в чаще. Прелестная водяная чечевица изумрудом застилала лужи стоячей воды. В них окунались тресогуски и яблоновки, которые вьют маленькие прелестные гнезда. В просветы листвы глядело синее небо. Облака неслись, догоняя друг друга в лазуре. На старых стенах, точно на женихах, красовались букеты левкоев. Сливовые деревья были в цвету, белые и желтые груды цветов сияли и сверкали сквозь скрещенные ветви. Новые побеги блестели зеленой свежестью, в воздухе звучали приветствия. Гостеприимное лето распахивало двери прилетавшим издалека птицам. Пирамидки дикого терновника окаймляли впадины скалистых дорог в ожидании пирамидок боярышника. Красота соединялась с изяществом. Великолепие дополнялось грацией. Великое не притесняло малого. Ни одна нота концерта не пропадала. Мельчайшие прелести находили себе место в обширной красоте вселенной. Все было видно, словно в прозрачной воде. Казалось, что цветы пели и звуки светились. Было жарко и ясно. За изгородями, окружавшими дома, смеялись дети. — яблони персиковые вишневые грушевые деревья наполняли фруктовые сады пышными пучками бледных и алых цветов трава пестрела примулами барвинками маргаритками гиоцинтами множеством фиалок и вероники кишели желтые ирисы вперемешку с маленькими розовыми звездочками которые всегда растут кучами и поэтому зовутся товарищами золотистые букашки ползали среди камней очиток в цвету рдел над соломенными кровлями Работницы вылетели из ульев, пчелы трудились, море ракотало, мошкара гудело. Когда Желиат пришел в Сен-Самсон, прилив еще не наполнил водой порт, и он прошел через него, не замочив ног, прячась позади чинившихся судов. Ряд плоских камней, лежавших там, помог ему при переходе. Никто не заметил Желиата. Толпа собралась в другом конце порта, у входа в него подли гнезда отваги. Там имя Желиата было у всех на устах. О нем говорили столько, что не обратили внимания на него самого. Желиат прошел, как бы скрытый шумом, который сам и создал. Он видел издали шлюпку в том месте, где причалил, трубу машины между четырьмя цепями, смутно видел работавших плотников, очертания их двигались взад и вперед, слышал громовой и веселый голос Литьяри, отдававшего приказания. Он скрылся в узких улочках. Позади гнезда от Вадди никого не было. Любопытные толпились впереди. Жилят прошел тропинку вдоль низкой стены сада. Он остановился на углу, где росла дикая мальва. Вновь увидел камень, где так часто сидел, деревянную скамью, где сидела дирюшет. Он поглядел на землю той аллеи, где на глазах у него исчезли две тени. Он пошел дальше. Забрался на холм, где стоял Вальский замок, спустился оттуда и зашагал в бю Дом его был такой же, каким он его оставил утром, когда оделся, чтобы отправиться в Порт-Сен-Пьер. В дверях торчал ключ. Желяд подошел, положил руку на ключ, два раза повернул его в замке, опустил ключ в карман и удалился. Он пошел не в сторону суши, а в сторону моря. Он поспешно пересек свой сад, топча грядки, перелез через ограду и исчез среди скал. он шел вдоль длинного и узкого ряда бурунов которые соединяли бюдо с массивным гранитным обелиском стоявшим среди моря по прозванию звериный рог там же находилось и каменное сиденье ггид ур он шагал со скалы на скалу словно великан по вершинам гор перескаквать с буруна на бурун все равно что идти по гребню крыши рыбачка бродившая неподалеку по лужам с очком в руках возвращаясь на берег крикнула ему «Осторожней! Начался прилив!» Желяд продолжал идти вперед. Дойдя до крайнего большого утеса, дорога, высившегося над морем, он остановился. Здесь маленький мыс кончался. В открытом море стояли на якоре лодки рыбаков. Порою на них, серебрясь в солнечном свете, струились потоки. То были сети, которые вытягивали из воды. кашнир еще не поравнялся с Сен-Самсоном. Он развернул грот Марсель. Он плыл между гермом и житу. жилят обогнул скалу. Он добрался до каменного сидения Гилдхолм-Ур у подножья крутой лестницы, по которой три месяца тому назад он помог Эбенизеру спуститься. Он на нее взошел. Большинство ступеней уже покрывала вода. Только две или три были еще сухи. Он вскарабкался на них. Ступени вели к каменному сидению Гилдхолм-Ур. Он добрался до него, с минуты его разглядывал, Приложил руку к глазам и медленно провел ею от одной брови к другой, точно стараясь изгладить из памяти прошлое. Потом сел в углубление скалы. Крутизна была у него за спиною, а под ногами — океан. Кашмир в эту минуту плыл мимо выступавшей из моря массивной круглой башни, которую охраняют сержант и пушка. Эта башня отмечает на рейде половину дороги между Гермом и портом Сан-Пьер. Над головой жилиата в расселинах трепетали цветы, растущие среди скал. Вода на протяжении доступном взгляду была синяя. Ветер дул с востока, и прибой у Серка был невелик. Издали, словно туман, виднелась Франция и длинная желтая полоса песков-картеры. Порою пролетала белая бабочка. Они любят порхать над морем. Ветер дул слабо. Синева вверху и внизу была неподвижна. Ничто не вздымало то светлых, то темных лазурных змей, которые отмечают на поверхности моря судороги глубин. Кашмир плыл совсем близко от берега. Он миновал веху Сен-Самсона. Он подходил к холму Вальского замка. Близилась минута, когда он обогнет выступ Бю-де-Ларю. Жилят смотрел, как он приближается. Воздух и вода как будто дремали. Несмотря на прилив, волн не было, море лишь вздулось. Уровень воды поднимался без колыхания. Слабый рог от открытого моря походил на дыхание ребенка. Из гавани Сен-Самсона доносились отрывистые глухие удары. То были удары молотков. Это плотники строили леса, чтобы поднять машину из шлюпки. В звуках работы едва доносился даже лиата, заглушенный гранитной массой, к которой он прислонился. Кашмир подходил медленно, как призрак. Желяд ждал. Внезапно плеск и ощущение холода заставили его поглядеть вниз. Вода касалась его ног. Он потупил глаза, потом поднял их. Кашмир подошел совсем близко. Крутизна, в которой дожди вырыли сидения Гилдхолм-Ур, была так отвесна. И там было столько воды, что в тихую погоду корабли могли безопасно проходить в нескольких узлах от скалы. Кашмир приблизился. Он всплыл, поднялся. Он словно вырос из воды. Это напоминало вырастание тени. Снасти черными очертаниями выступали на небе, тогда как корабль мерно раскачивался в безбрежном великолепии и блеске моря. Длинные паруса, на мгновение подставленные солнцу, стали почти розовыми и несказанно прозрачными. Прилив чуть слышно рокотал Никакой шум не тревожил величаво скользивший силуэт. Желиад так ясно видел все на палубе, как будто он там находился. Кашмир прошел около самой скалы. Рулевой стоял у руля. Юнга карабкался на ванты. Несколько пассажиров, облокотясь на борт, любовались ясной погодой. Капитан курил. Но Желиад ничего этого не замечал. На палубе был угол, залитый солнцем. Туда-то он и смотрел. в этом солнечном свете сидели ибенизер и, и дерюшет они словно птицы грелись в теплых лучах сидя рядом на скамье под тентом из просмоленной парусины. стояла глубокая тишина ибенизер с наслаждением смотрел на море губы дерюшет шевелились ветер дул в направлении берега и в ту минуту как корабль проходил в нескольких узлах от скалы жилиат услышал нежный голос дерюшет она сказала смотри «В скале как будто сидит человек!» Видение исчезло. Кашмир оставил позади скалистый выступ и погрузился в глубокие изгибы волн. Не прошло и четверти часа, как его мачта и паруса превратились на море в рот белого обелиска, уменьшавшегося на горизонте. Вода доходила Желяту до колен. Он смотрел, как почтовый шлюп исчезал. В открытом море посвежало. Кашмир поднял все паруса и шел теперь быстро. Он был уже далеко от острова. Желиат не спускал с него глаз. Вода доходила ему до пояса. Прилив возрастал, время шло. Встревоженные чайки и бакланы велись вокруг Желиата. Они как будто его предостерегали. Уж не было ли среди них какой-нибудь чайки, залетевшей с утеса в Дувр? Она его, может быть, узнала. Прошел час. Ветер, дувший в открытом море, на рейде не был заметен, но кашмир уменьшался быстро вокруг утесы ггид ур не было пены волны не бились о гранит вода поднималась тихо она уже подходила к плечам желиата время шло скала артак на время скрыла кашмир он исчез за нею потом снова появился словно небесное светило из за тучи шлюп мчался на север он достиг открытого моря Он превратился в точку, сверкавшую на солнце. Птицы с отрывистыми криками носились вокруг Желиата. Теперь только голова его была видна. Прилив возрастал в грозной тишине. Желиат, неподвижный, смотрел, как исчезает Кашмир. Прилив достиг предельной высоты, приближался вечер. Позади Желиата на рейд возвращались рыбачьи лодки. Взгляд Желиата, прикованный издалека к шлюпу, был неподвижен. В трагических зрачках застыло непередаваемое выражение. В этом взгляде заключалось все примирение с несбывшейся мечтой, то было скорбное приятие иного конца. Таким взглядом следят за исчезающей звездой. Минутами мрак покрывал эти глаза, прикованные к точке в пространстве. По мере того, как необъятный океан вставал вокруг утеса Гилдхолм-Ур, необъятная тьма вечного успокоения застилала взор Желиата. Кашмир стал невидим. Теперь на его месте было лишь пятно, которое расплывалось в тумане. Нужно было знать, где он находится, чтобы его различить. Мало-помалу это бесформенное пятно побледнело. Потом уменьшилось, потом рассеялось. В то время как корабль исчез с горизонта, голова скрылась под водою. Больше не было ничего, кроме моря.